Глава двадцать девятая. Амран. Она что-то невнятное пролепетала в ответ, даже не открыв глаза. Мои губы дрогнули в задумчивой улыбке. Еще некоторое время я неотрывно изучал взглядом красивое миловидное лицо жены, после чего поцеловал ее в висок и поднялся с кровати. Стоя под душем, поймал себя на том, что мысленно, Провожу параллель. Невольно, словно ища подтверждение чему-то важному. Когда много лет назад Зарина вошла в мою жизнь, я считал, это и есть любовь. За меня никто не делал выбор. Она понравилась мне сразу, и я сразу устроил сватовство. С Алиной же я принял решение буквально в самый последний момент. Даже мысли не допускал, что пойду на такой шаг. Хотя думал об этой девочке постоянно, но то, что я испытывал к ней, не шло ни в какое сравнение с тем, что я когда-либо чувствовал с любой другой. Нет, первая жена не дала мне пожалеть о выборе, кроме одного раза, когда я узнал, что она скрыла от меня, что скрыла вся ее семья. Зарина имела врожденные проблемы, и врачи сказали, «Возможно, у нас никогда не будет общего ребенка». Эта новость выбила почву из-под ног, надломила меня, однако я простила ее. Было нелегко, но я не пошел на развод. И когда жена неожиданно забеременела, уверился, это похвала от Всевышнего, за мой поступок, за порядочность, напрасно. Он не посчитал меня достойным, и дар обернулся, непоправимым испытанием. В одночасье я потерял и жену, и дочь. Зарина едва доносила ребенка до восьми месяцев. Однажды утром проснулась вся в крови и больше из больницы не вернулась. Вместе с ними я практически похоронил себя. Почти 10 лет ставил крест на мысли о том, чтобы вновь создать семью. Лишь когда судьба подтолкнула открыть свое дело, внезапно решил, что готов. И невесту быстро подыскали, приятную глазу, о предпочтениях души я не думал. Вообще на всё смотрел как на план жизни, который меня вполне устраивал. И вот теперь в голове внезапно накатило осознание: а что если бы, если бы Алина никогда не решилась зайти в мою комнату, если бы мне не поручили вести её? и она не сделала бы попытку сбежать. Ледяной осадок занял грудную клетку. Ведь именно там, возле трассы, я увидел в ее светлых глазах всю глубину страха и силу беспомощности. Когда-то я вынес маленькую девочку из проклятого дома, но от жестоких людей, которые стали ее опекунами, не уберег. Теперь же передо мной встал выбор, Уберечь чалю от еще более худшего будущего. И это стало точкой невозврата. И я ни секунды не пожалел об этом. Ни разу. Вернувшись в комнату, я коснулся спящей жены напряженным взглядом и направился к шкафу. Бесшумно одевшись, сразу вышел за дверь. Ночь была коротка, но сон — это последнее. О чем я мог сейчас думать? Я не надеялся, что мне сразу повезет, и мы столкнемся с ним на кухне. Но братец очень кстати оказался там. Что-то нарезал за барной стойкой, встретив меня взглядом с налетом укора. Дескать, гостю самому себя обслуживать приходится. «Доброе», — коротко бросил он, отправляя кусок брынзы с зеленью в рот. «Хороший сон?» Глянув на него из-под лобья, я пропустил мимо ушей, Прикрытое замечание о моем позднем приходе. Покосился на швабру в углу, взял ее и молча, но без спешки, направился к барной стойке. Адам оперативно почуял неладное, да среагировал поздно. Едва оказавшись рядом, я замахнулся и дал ему деревянной палкой с такой силой, что она треснула и надломилась. Брат успел выставить предплечье. Я тоже медлил отшвырнул никчемное орудие, выбросил руку и схватил его за шею. Заставил пятиться, пока он не врезался в холодильник. — Какого дьявола ты творишь? — прогремел Адам. Он попытался отдернуть мою руку, оттолкнуть меня, но я был слишком зол. Стоял как скала, намертво вцепившись в него. В следующую секунду... Долбанул братца верхней частью туловища, а холодильник, в котором все с грохотом попадало, и рыкнул ему в лицо. «Догадайся, мой сжатый кулак должен был прилететь туда же, куда и слова». Но гад сообразил, резко увернулся, и удар пришелся на глянцевую дверь, где осталась вмятина. «Тихо, тихо!» «Я понял», — воскликнул Адам, отпрыгнув от меня. и выставив перед собой руки. Оглянувшись в слепой ярости, я схватил со столешницы увесистый чайник, с мясом вырвал из розетки и запустил у брата. Он так же лихо ушел от атаки. Но вот деревянная доска прилетела ему как раз в голову. «Да хорош!» — взревел Адам, вжимая ладонь в ушибленное место. «Выслушай сначала. Даже не пытайся». «Тебя ничто не оправдает, поддонок Он пригнулся, успев избежать летящего камня для точки ножей, и ошалело крикнул. «Пусть так, но я должен был ее проверить, чтоб тебя!» Кровь прилила к вискам. За мгновение нагнав братца, я схватил его за грудки. «Кто позволил тебе? Кто вообще разрешил говорить с ней? Она моя жена! Я не посмотрю, что ты мой брат!» Я отвел сжатый кулак, готовый в эту самую секунду разбить Адаму челюсть, но в последний момент разжал его и треснул по ненавистному лицу ладонью, как малолетки, отбившиеся от рук. Младший брат отшатнулся, но даже головой не дернул, хотя на его щеке застыл внушительный красный след. «Именно потому, что ты мой брат, я сделал это!» — рявкнул он, вспыхнув своими черными глазами. «Я прекрасно знаю, почему ты сделал это!» — переорал я. «Потому что теперь, как помешанный на всю голову, везде ищешь предательство!» Адам замер, стиснул челюсть. «Не неси чушь! Будь кто другой на ее месте! Мне бы даже мысль такая не пришла!» Жгучий гнев резанул нутро. Очередной небрежный намек в сторону Алины — Окончательно разрушил самообладание. Планка упала, и я понёсся на подонка. По пути схватил массивный стул и с размаху обрушил его на плечо Адама. Теперь пеленой накрыло и его разум. Брат был хорошо сложён и не уступал мне в силе, поэтому быстро собрался. Мы сцепились, завязалась драка. Я долбил его по ребрам. Он бодался. Пытался меня завалить и заблокировать удары. В итоге меня предал гнев. Я допустил ошибку, которой Адам воспользовался. Сделал удушающий захват и припёр меня к стене. «Угомонись!» — гаркнул он сквозь зубы. «Клянусь, я больше слова ей не скажу. Для меня точка поставлена. Она ведь не поддалась. Рассказала тебе». Издав рев, я врезал брату лбом в лицо. после чего смог оттолкнуть его от себя. Однако больше не делал попыток приблизиться к малохольному увидев, какой погром мы устроили на кухне. Будто в себя пришел. В выродок ругнулся я, оправляя рубашку. «Сегодня же свалишь из моего дома. Здесь тебе больше не рады». Стерев кровь с губы, Адам угрюмо отозвался. «Как скажешь». Он напрягся, когда я сделал шаг в его сторону, но в мои планы больше не входило махать кулаками. Презрительно цыкнув, я лишь поднял валявшийся стул и понес его к столу. Брат тоже принялся подбирать хлам, как только убедился, что бой окончен. Порядок наводили в гробовом молчании. На самом деле я рассчитывал, что Адам избавит меня от своего гаденького общества. Но что-то он не торопился. В какой-то момент и вовсе замер, упершись ладонями о стол и принявшись раздражать меня настырным взглядом. «Значит, по-твоему, я теперь всегда буду с отклонением?» Я промолчал. Пусть думает, что хочет. Даже то, что в его голосе слышалось обвинение, не тронуло меня. Однако Адам не планировал заворачивать разговор. Помолчал, хмуро, пялись в пространство и неожиданно спросил. Ты знал, что она попала в аварию. Я даже замедлился, покосившись в его сторону. Но следом, как ни в чем не бывало, уселся за стол и глянул на сбитые костяшки своей правой руки. Недоносок. Алина заметит, станет вопросы задавать. Знал. Сухо выдал я. Адам тоже уселся за стол, как раз напротив меня. Я был у нее, признался он, смяв свои ладони. и уставившись на них. Я же вскинул взгляд, полный грозного недоумения. Меня, в общем-то, сразу напрягла тема, которую брат выбрал. Но я надеялся, что ошибаюсь в своих мыслях. «Для чего это?» Адам неоднозначно покачал головой. «А ты бы смог остаться в стороне?» — резонно спросил он, встретившись с моими глазами. Я не брался судить. Авария, в которую Мариам попала... Была довольно серьезной, но не стоило преуменьшать вероятность, что брат до сих пор испытывал к ней какие-то чувства. Именно это меня и настораживало. Она впала в кому, я знаю, перебил я его. Несколько месяцев, практически на грани жизни и смерти, продолжил Адам, будто не услышал меня, и неизвестное будущее. Я приходил к ней очень часто. Он будто решил мне тут исповедь устроить без моего же согласия. Да, судьба жестоко обошлась с этой девушкой, но лично я вычеркнул ее из истории нашей семьи ровно год назад. Помочь все равно ничем не мог. Искренне посочувствовать тоже, так что просто вычеркнул. Брата же, похоже, время не излечило. Я боялся. Подозревал, что авария может повлиять на его решение. но надеялся, все обойдется лишь финансовым участием. После того, что она сделала, девчонка из небогатой семьи простых работяг, она стала той, кого Адам засватал. Столько лет, оставаясь холостым, он неожиданно для всех влюбился, действительно полюбил, буквально заболел Мариян. Справедливо говоря, мне она тоже понравилась. Воспитанная, неглупая, красивая. Пусть на приданное не стоило рассчитывать, но девочка показалась достойной невестой. Так я считал. Так все считали. Мария очнулась, сообщил Адам, напряженно встретившись с моим взглядом. А я непроизвольно сжал кулак на колени. Об этом мне также было известно. Безотчетная тревога из-за разговора пока только нарастала. Это действительно произошло. И она не стала овощем. Ничего такого. Ей повезло. И я решил... В общем, когда придет время выписки, я заберу ее. — Что? — оборвал я, строго взглянув на брата. — Что ты сказал? — Ты меня слышал. Она все еще моя законная жена, — оторпортовал он, стиснув челюсть. — И я приведу ее в свой дом. То есть как жена? — вкрадчиво поинтересовался я, наклонившись ближе к столу, «Ты до сих пор не оформил развод?» Адам откинулся на спинку стула, как будто в этом ничего такого не было. «Но я прекрасно видел, как напряжено его тело. Нет», — спокойно ответил он, а меня всего пробрало от негодования. Поверить не мог в то, что услышал. Девушка очнулась, с ней теперь все в порядке. «Так какого черта брат собрался творить?» Неужели простил? Я не представлял, что за сдвиг произошел в его психике. Ведь мы с ним были до абсурда схожи, упрямы, принципиальны, непоколебимы в своем мнении. Должно случиться что-то невероятное, чтобы мое отношение к человеку вдруг изменилось. В любом случае, если он смог простить эту девчонку, я нет. Никогда не видел Адама таким разбитым. Все, как сейчас, предстало перед глазами. Свадьба, скандал, убитый вид брата. Он выгнал ее прямо из зала торжества. Уже являясь его женой, Мариям шла мимо людей к выходу, без фаты, в слезах позора. То, что произошло, не имело оправдания и было необратимо. Друзья увезли Адама в ту же ночь лечить душу. С тех пор он пропал для всех. Невеста не просто вонзила нож в его сердце, она унизила его и нашу семью своим поступком. Молчала до последнего, что у нее уже была свадьба, уже случалось замужество. Оно состоялось чуть больше года назад, когда ей было восемнадцать, а уже через месяц случился развод официально. Неофициально, но выспеченный муж как будто передумал уже на следующий день после свадьбы. Документы я видел своими глазами, иначе бы не поверил, что она способна на такую ложь. В общем-то, и девчонка не стала спорить с доказательствами, не стала убеждать, что была чиста ни морально, ни физически. Брачная ночь тогда состоялась по всем правилам, и после такой грязи я просто недоумевал и не мог никак объяснить решение брата. «Ты сошел с ума!» — вынес я вердикт напряженными губами, глядя на него из-под «Так же, как и ты, когда выбрал свою жену. Внезапно отбил он. Не смей сравнивать!» — угрожающе рявкнул я. «Это совершенно другое. Почему же? Причины разные. Смысл один». Презрительно поморщившись, я резко встал из-за стола и заходил по кухне. «Ты что?» «Хочешь я отомстить?» Вдруг родилось в голове предположение. «Отыграться?» «За то, что она унизила тебя». Адам опустил взгляд и лично мне это о многом сказала. Он сам не мог себе ответить до конца. Я поклялся перед Всевышним. Внезапно сообщил сумасшедший. Она могла не проснуться никогда. Никогда. Ты можешь представить, какой страх душил меня, раз я дал такое обещание?» И когда мария мочнулась я понял, что не отступлю от своего слова. «А ну-ка притормози, парень!» Внезапно велел я с подозрением. «Насколько мне известно, когда девчонка очнулась, никого не вспомнила. Тебя, полагаю, она тоже не узнает». Брат отвернул голову, и я понял, что попал в точку. Возможно, у них уже состоялась встреча. Возможно, даже он был рядом, когда она открыла глаза. «Какого черта, Адам? Это лучший вариант. Разорвать все связи из всех возможных. Так что ты делаешь? Мне плевать», — выплюнул этот ненормальный. «Мариям — моя жена. И она поедет в мой дом, как только я вернусь в город, и ее выпишут. Тебе придется с этим смириться». Я разочарованно покачал головой. «Ты совершаешь большую ошибку». Адам долго молчал. Моё мнение не могло его не волновать, но и отступать, судя по всему, он действительно не собирался. В какой-то момент поднялся из-за стола и будто сам себе сказал «Поживём, увидим». Внезапно из коридора донёсся шум и крик, заставивший отвлечься нас обоих. «Амран! Амран!» — кричала Зоя, и мне сразу не понравился её испуганный голос. я кинулся в коридор первым и буквально поймал в руки бежавшую тетю которая едва переводила дыхание что такое спросил напряженно вглядываясь в ее бледное лицо что случилось зоя дина выдохнула она отчаянно ее глаза наполнились слезами плечи затряслись мою девочку похитили прямо по дороге в школу амран вы должны найти ее.